11. А сколько раз ты смотрела на его безимённый палец? спросила Ева, забросив в рот хрустящие чипсы с сыром. Важно не сколько, а как долго, весело смела, которая понимала меня чуточку лучше. Прижав колени к груди, я медленно закрыла глаза, сотый или уже тысячный раз прокручивая в голове момент своей нелепой глупости. Лучше было бы спросить у него напрямую, женат он или нет, рассуждала Мила. Но ты выбрала тот способ, который каким-либо окольным путём не был вымучен, а его истинной сути всё равно будет известно, причём моментально. Иначе говоря, кивнула Ева, оторвав свой заинтересованный взгляд от экрана телевизора. Абрам чётко услышал в твоих словах: "Я хочу знать, если у тебя жена?" Потому что я уже давно на тебя запала, но эта маленькая неизвестность мешает мне сделать первый шаг. Чего? Выторщила я глаза. Я на него вовсе не запала и никаких шагов предпринимать не собираюсь. Мы обсуждали наши костюмы. И как бы между делом, ты уточнила о его жене, хрустела Ева чипсами. Которой, к счастью, нет, напомнила Мила. «Значит, они развелись. Ведь твой отец говорил, что...» «Абрам мой босс», — оглядела я под рук. «Он хорош собой, привлекателен и заманчив. Но нет, я не собиралась и не собираюсь предпринимать никаких шагов. Я не хочу терять свою работу, на которой добилась стольких успехов». «А по-моему, кто-то просто сомневается в себе», — сказала Мила, нарочно глядя в экран телевизора. потому что не практиковала флирт с волосатых времён, кивнула Ева, заворожённо следя за действиями Кристиана Грея. Бог мой, ну что за бред? Он к ней только подошёл, а она уже готова быть такого не может. Флирт это цветочки, а вот ягодки, мило взглянула на меня с хитрющей ухмылкой. Сколько ты говорила, 5 лет? Так ты что, снова девственница? выпалила Ева со всей серьёзностью, а потом громко засмеялась, за что получила от меня подушкой. Ладно, ладно. Вообще, если рассуждать здраво, это совсем не смешно. Чем дольше у женщины нет интимной жизни, тем стремительнее крепчает её броня. Чем быстрее всё то, что раньше давалось с лёгкостью, становится непреодолимо трудным. Иными словами, ты не знаешь, как себя вести рядом с мужчиной. который дал ясно понять, что ты ему тоже нравишься. «Я?» — подняла я бровь. «Я нравлюсь Абраму!» «Хм! Боже, о чем вы?» «Я так молода, а ему сорок два», — изображала меня Ева, причем совершенно неправдоподобно. «Он для меня старый. Милая, напоминаю, тебе тридцать». «Тридцать и сорок два». Идеальное сочетание взаимопонимания, уважения, серьёзности и секса. Он мог бы и промолчать, что в курсе твоих разглядываний его безымянного пальца. Если бы ты ему была не интересна, он бы солгал, что женат. Во всяком случае, он мог бы просто сделать вид, что не услышал твои слова. Включить игнор. Но он сказал тебе, что прекрасно видит твои любопытные взгляды, и он свободен. подмигнула мне Мила. Впрочем, тут же задумалась Ева. Он мог ещё так ответить, потому что ему очень стыд, когда красивые девушки обращают на него внимание. Всё равно он чувствует, что симпатичен тебе. И что? хмыкнула Мила. Абрам серьёзный мужик, а нарциссизм точно не про него. Вообще-то нарциссы обожают только себя. Нарциссы кончают, когда понимают, что просто нравятся женщинам. Откуда тебе знать? Ты с этим Абрамом даже не знакома. Внешность говорит о мужчине многое. Он упрямый, решительный и готов добиваться своего, как бы тяжело ему не было. Перечисляла Мила на пальцах. Нетерпеливый, внимательный, ледяной снаружи, но внутри у него всё в огне. А ты с ним точно не знакома, засмеялась я. Ладно вам, девочки. Вы определённо облегчили моему кисовести. За что я говорю вам спасибо. Ты ведь понимаешь, что нравишься ему, перебила меня Мила. Что он ясно дал тебе это понять. Хмм, может быть, поджала я губы. Прекрасно, хоть какой-то прогресс. Но он ведь мог дать и это понять, чуть более чётче. Не унималась Ева. Просто почему бы в таком случае ему не сделать первый шаг? Если он знает, что нравится ей, а она нравится ему, тогда хватай быка за рога и дело с концом. Тут напрашиваются два варианта. Либо ее скрытую симпатию он воспринимает за забавное обстоятельство, которое не имеет для него никакого значения, а следовательно и развитие. Либо он просто не желает. выводить взаимоотношения между ним и подчиненной за рамки деловых, потому что это является грубым нарушением того самого делового этикета». Уж больно отрезвляющими были слова Евы, в которых определенно имелся смысл. «Ненавижу этот твой гребаный пессимизм», — фыркнула Мила. «Что бы мы ни обсуждали, ты постоянно ставишь все под сомнение. Николь не может ему не нравиться». У него всё в порядке с головой, и он прекрасно понимает, какая перед ним девушка. А я что говорю, что она какая-то не такая? Я лишь ещё объяснение его поведению, действию и бездействию. Мой тебе совет, резко повернулась ко мне Мила. Просто живи и наслаждайся, прислушиваясь к своему сердцу. Иди навстречу порывам, пока вот такая пессимистичная и подозревающая всех и всё подружка. Не промыла тебе мозги своей ледяной логикой. Она права, не слушай меня, прошептала мне Ева и закатила глаза. Потому что ты убиваешь надежду. Да я к ней даже и пальцем не притронулась. Пока подруги спорили, я вновь вспомнила это чувство, которое настигло меня в момент, когда Абрам сообщил мне, что не женат. В ямочке между ключицами будто лопались пузырьки. С одной стороны, я понимала, что Абрам сказал это не просто так. Вполне вероятно, что он и правда был мною заинтересован, хотя ни разу не давал это ясно понять. Впрочем, порой я ловила себя на мысли, что его внимательный взгляд под тенью хмурых туч прятал что-то очень нежное, но холодное, как шёлк. Но даже это мой мозг старался объяснить. Абрам мой босс, а я у него работаю. Деловой этикет никто не отменял. Но с другой стороны, почему бы ему и впрямь не сказать это просто так, чтобы я уже перестала пялиться на его палец и ставить его в неловкое положение? Забавно, правда? Хмыкнула Мила. Женщины и в 30 лет ведут себя как ученицы старших классов. Понравился парень с параллельного класса или друг старшей сестры. И вот она бесконечно гадает, что бы могло такое значить, Какое-то его слово, жест, смешок. Женщины так много детализируют, пытаясь даже обломку от пуговицы найти объяснение. «Прости», — виновата протянула Ева и обняла ее. «Ты права, я постоянно пессимиздую». «Пессимистичничаешь», — засмеялась Мила, потрепав ее по кудрявым светлым волосам. «Но знаешь...» Подруга задумалась, будто и сама усомнилась в своих мыслях. Как говорится, себе доверяй, но тоже проверяй. Кажется, говорится совсем не так, засмеялась я, забрав стеклянную миску с чипсами. Тебе ведь не хочется оказаться в неловкой ситуации. Скажем, в какой-то момент времени ты вдруг рискнёшь сделать этот первый шаг, а Абрам тут же отскочит назад. Мой непонимающий и уставший от этого разговора взгляд молча прыгал с одной подружки на другую. Ты можешь постараться не смотреть на его безимённый палец. Да не смотрю я на этот чёртов палец. Вы что думаете? Всякий раз, когда я вижу Абрама, у меня глаза тут же падают на его пальцы. Палец, уточнила Ева и тут же увела взгляд на экран. И я о том, что ты могла бы немножечко сделать вид, что тебе на него всё равно, осторожно объяснила мило. Мне и так на него всё равно. Я на него просто работаю, девочки. По-моему, наш разговор действительно смахивает на наивный и бредни десятиклассниц. Я это к тому, что прежде чем пересечь границу, которая потом исключает любой шаг назад, ты должна выяснить, стоит ли оно того, безопасно ли это. И есть ли вообще шанс на успех? Мила говорит о том, что мужчина, которому нравится женщина, не станет терпеливо наблюдать за тем, как она его не замечает, хотя ещё совсем недавно с трудом отрывала свои глаза от его безымянного пальца. Достали. Зашвырнула я в них подушку. Сколько можно про этот палец? Будет возможность, улыбнулась Мила, застав его понервничать. Если Абрам даст реакцию, значит ты точно в его вкусе. Сожалела ли я, что поделилась с ними своими тревогами? О да, и не слабо. Но ближе к полуночи, когда на экране начиналась вторая часть знаменитой трилогии, я вдруг подумала, а может и правда стоило удостовериться в симпатии Абрама? Что если она действительно имела место быть? «Впрочем, и что с того? За эти пять лет мужчины мне не раз давали понять, что я им интересна. Вот только у меня никто из них этого интереса не вызывал». «А Абрам? Может, если чуть-чуть?»